Глава восьмая Лаура не успела далеко уйти. Выследил ее на расстоянии около километра от домика. Она шла торопливо, но внимательно оглядывалась, поэтому мне пришлось держаться на расстоянии. Путь она прокладывала, как я и думал, вдоль дороги по лесу. Шла тихо, стараясь не наступать на сухие ветки и валежник. Пистолет был зажат в её правой руке, и я скрипнул зубами, понимая, что эта сучка довольно хитро, у меня его забрала и сбежала, как и обещала. Пощады она не заслуживает. Значит, надо действовать наверняка. Вот только попадаться на глаза бабе с оружием примета плохая. Надо выждать. Шёл за ней метрах в 50. буквально шаг в шаг. И сначала не понял, почему она замедлилась, а потом и вовсе остановилась, как будто кол проглотила. Сжал пистолет рукой, но о шевелиться не спешила. Поначалу я решил, что она услышала меня, но тогда она наверняка бы дала мне знать, что нет вариантов пытаться её вернуть. Но она молчала, не оборачивалась больше и не окликала меня. Тишина, воцарившаяся в тайге, напрягала. Ни стрекота кузнечиков, ни уханье совы, ни крика одиноких птиц. Даже деревья перестали шуметь кроной, потому что мы углубились в чащу, где даже ветер не рисковал гулять. Может, заблудилась? В тайге это проще простого, если не придерживаться маршрута по компасу. и не делать зарубок на деревьях вдоль которых шёл. Лаура сделала маленький медленный шаг назад. Я нахмурился и тут же ощутил, как в внутренности обдало кипятком. Перед Лаурой, метрах в 10, стоял волк. Серый зверь ощетинился, задрал верхнюю губу, обнажая ряд острых как бритва зубов жёлтые глаза животного впились в одинокую фигуру Лауры и видели в ней лишь кусок сочного мяса, которое вскоре пойдёт на ужин. Волк выгнулся в холке и приблизился на полшага. Я услышал сдавленный вдох своей пленницы. которую она тут же погасила, боясь сделать лишнее движение. Лаура продолжала стоять и не дышала, а животное медленно, шаг за шагом двигалось с явным намерением зайти сбоку. Никогда раньше я не сталкивался с волками. Обычно они избегают людей, просто потому что боятся, но этот Одиночка и, видимо, голодный. Хреновые признаки. Я приблизился настолько, сколько позволяло расстояние, и встал чуть сбоку, чтобы не быть замеченным хищником. Алаура, почувствовав движение за спиной, потеряла бдительность, дёрнула головой, оглядываясь на меня. Волк воспринял её движение как отмашку и согнув передние лапы, выпрыгнул на добычу. Лаура взвизгнула. Я кинулся к ней и толкнул в сторону. Животное налетело на меня. Я оступился и упал на землю, чувствуя, как правое предплечье пронзает боль. Выставил руку перед лицом, машинально, и зверь в неё вцепился. Моя рука почти утонула в его пасти. Он цапнул чуть выше запястья, вонзая зубы так глубоко, что мог перекусить пополам. Когти зверя царапнули мою грудь. Тот мотнул головой, будто пытаясь выдернуть из меня кусок мяса, и в эту же секунду выстрел оглушил. Пасть зверя разжалась, и из моей руки хлынула кровь. Выстрелы один за другим били по мозгам. Животное рухнуло на бок, и через секунду его глаза остекленели. А Лаура продолжала рыча всаживать в него обоиму, пока не послышалась осечка. Ствол опустил. Воцарившаяся тишина глушила звоном в ушах, и эхо от выстрелов все еще путалось в кронах вековых деревьев тайги. Воздух отравился запахом пороха и горячей льющейся из моей руки кровью. Я наконец-то смог сделать вдох. Лаура опомнилась и рухнула рядом со мной на колени, роняя пистолет рядом. Ты жив? Её голос дрожал. Истерика выглядела натурально, но теперь я уже не знал, чему в её случае верить. Жаль, правда? спросил язвительно, и тут же отдёрнул руку, к которой она потянулась, чтобы посмотреть. Встряхнул с плеч футболку, стараясь не задевать рану на предплечье, и обмотал в надежде остановить кровь. "Тебе срочно надо к врачу", в панике изрекла и тут же сделала очередной вдох, пытаясь успокоиться. "Дай мне посмотреть". "Котись к чертям!" поднялся и зашагал в сторону дома, нехотя признавая, что она права, врачу показаться стоит. Неизвестно, был ли волк бешеным. Подожди! Она окликнула меня и торопливо догнала, хватаясь за здоровую руку. Спасибо, что спас меня. Уйди! рявкнул на неё, и она покорно отступила на шаг. А я продолжил идти. Слышал, что идёт следом, и в глубине души поражался: почему же не уходит? Больше я задерживать не стану. Всё зашло слишком далеко. И все эти игры в похищения едва не стоили нам обоим жизни. Но эта сука упрямо прилилась за мной, не отставая. Вдалеке показался домик, и я ускорил шаг, как и пленница. К тому моменту, как я поднялся на крыльцо, футболка уже пропиталась насквозь. Отбросил её на пол, И пройдя к погребу, встал на одно колено, но голову обнесло, и я замер. Дай я. Она быстро открыла погреб и нырнула в него. А я понял, что если бы хотела, она уже давно навела бы там ревизию, пока я уезжал за запчастью. Тут есть аптечка. В сумке. Отозвался тяжело дыша. И пухло захвати. Вслух не произнёс, потому что силы куда-то делись. Слишком много крови потерял. Багровая жидкость стекала по руке и почему-то не останавливалась, сбегала ручейками по коже и капала с локтя к голые доски. Лаура выбралась из погреба с аптечкой и бутылкой алкоголя. За что я решил быть к ней милосердным и не убивать сразу? Хотя руки так и чесались, она опустилась рядом со мной на колени, и я выхватил бутылку из её рук, но открыть не смог. Правая вообще не работала. Когда племянница доставала из аптечки бинт, я заметил, что её руки дрожат. Дай мне. Она забрала у меня бутыль и открыла, толкая обратно. Я сделал глоток и поперхнулся. Закашлялся. По коже прошел мороз. Мне стало холодно. Потерпи. Она произнесла успокоительно, и меня пробило на смех, но сил на него не было, поэтому только улыбнулся. И тут же поморщился, когда она плеснула на рану канины. Зашипел. Говорю же, потерпи. Янтарная жидкость смешалась с красной. И потекла на пол, обжигая, как жидкое пламя. Рана отмылась от крови, и я заметил дырки в руке от колыков. Тебе нужны уколы от бешенства и врач, который зашьет рану. Плохо слышал ее из-за слабости. Голос доносился, будто из-под толщи воды. Я пошатнулся и рухнул на пол. ударяясь затылком Лаура выругалась становилось всё холоднее и рука будто была в воде казалось что я лежу рядом с лужей и рука в ней утопает не теряй сознание слышишь голос пленницы дрожал отдалённо я ощутил что меня кто-то трясёт и орёт на меня но не мог открыть глаза Скажи, как тебя зовут? Слышишь? Не теряй сознание. Имя? Руст. Рустам. Произнёс одними губами и окончательно отключился, отдаваясь на милость обволакивающей ледяной тьме.